598. Гуру. Волю свою устремляйте лишь на живые дела, то есть дела будущего. В бесконечности будущего волю тоже можно развить бесконечно. Не надо начать развивать, имея в виду явление беспредельного развития качеств, как бы бесчисленные светлые нити протягиваются от человека в будущее. законченность в тех, кто в будущем не устремлён. В законченности смерть, его законченность и означает конец и конечность, то есть ограничение и прекращение жизни. Но светлые нити, идущие в будущее, являются своего как бы проекцию сущности человека, перешагнувшего обычные пределы времени и нашедшего себе место и жизнь в том будущем, которое он утверждает. Мы живём будущим. И для будущего, и в нём намечаем себе то, что хотим видеть осуществлённым. Будущее пластично, оно оформляется волей, в нём всё достижимо. В него мы идём, зная, что оно нашей принадлежит нам. Мы будущим побеждаем мрак настоящего, его несовершенство. Будущее за нас и во будущее диктует жизнь.